Что почитать? Жирмунский, Байрон и Пушкин. Пушкин и западная литературы. 1978 год. Немзер. Столетняя чаровница о русской романтической поэме. Русская романтическая поэма. Москва. 1985 год.